Петергоф. Его называют бриллиантом в ожерелье Петербурга, северным Версалем, столицей фонтанов. Основатель Петергофа, царь Петр, хотел создать приморский парадис, то есть рай. В 1705-м сюда причалила лодка и на берег ступила нога российского царя. Считается, что с этого дня и началась история Петергофа и его парков и садов. Петергоф в переводе с немецкого означает «Петров двор». Летняя царская резиденция должна была по замыслу Петра прославить Россию как крупнейшую морскую державу. Основной план центральной и восточной части Нижнего парка, а также дворца, грота, каскада и канала, как единого целого, принадлежал самому царю. Высокий уступ над Балтийским морем блестяще использован в устройстве усадьбы. Дворец, расположенный на краю 16-метровой террасы, стал композиционным центром Верхнего сада и Нижнего парка. Верхний сад спланирован в традиционном французском стиле с геометрически упорядоченными клумбами, скульптурами, павильонами и беседками. Нижний парк создан в стиле английского сада, с аллеями, многочисленными дворцами и фонтанами, включая большой каскад, в обрамлении золотых скульптур. Всего в Петергофе насчитывается 144 фонтана и три каскада. Почти каждый из них — шедевр дворцово-парковой скульптуры и архитектуры. Парадный ансамбль «Большой грот с каскадом, каналом и морем», «Большой грот с каскадом» — одно из самых грандиозных фонтанных сооружений мира, которое объединяет 64 фонтана, 255 скульптур и декоративных украшений. Морской канал, соединяющий большой каскад с Финским заливом, и аллея из 22 фонтанов делит Нижний парк на две части, западную и восточную. Совершенно особый характер Петергофу придает море. Поэтому фонтаны в Петергофе воспринимаются не как придаток а как главное. Они являются символическим выражением водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. Эта органическая связь с морем и есть главная особенность ансамбля, хорошо выявленная его строителями. Вода в фонтаны и каскады попадает по уникальному водоводу. Он создан по проекту русского инженера Василия Туволкова, обучавшегося в Голландии и во Франции. Под его руководством в течение лета 21 -го года были построены шлюзы и канал, по которым из водоёмов Сробшинских высот подошла самотёком до накопительных бассейнов Верхнего Сада, а затем в фонтаны Нижнего Парка. Общая длина каналов водовода 49 километров. Главная особенность Петергофской системы водоснабжения заключается в отсутствии каких-либо водонапорных сооружений и насосов. Эта система построена на основе принципа сообщающихся сосудов, разница в уровнях, на которых расположены пруды и фонтаны. В 23 году состоялось официальное открытие Петергофа, и в первый раз зазвучала симфония «Вот!» Были пущены фонтаны. Струящаяся вода, зелень, цветы, беседки и скульптуры производили незабываемые впечатления, и вскоре о Петергофе заговорили в Западной Европе. Главными составляющими ансамбля являются Большой дворец, Нижний парк, Верхний парк – парк Александрия. Конечно, самой выдающейся архитектурной достопримечательностью Петергофского дворцово-паркового ансамбля считается огромное барочное здание Большого Петергофского дворца. Первоначально довольно огромный царский дворец был сооружен в стиле Петровского барокко в 714-725 годах по проекту жана Батиста Леблона а затем Микетти. Затем был перестроен по указу императрицы Елизаветы Петровны. Архитектор Растрелли перестроил дворец в стиле так называемого зрелого барокко. В основу композиции была положена старая схема: центральная часть, примыкающие к ней галереи и боковые корпуса. Растрелли в основном, сохранив внешний облик здания, характерный для архитектуры Петровского времени, увеличил центральную часть дворца, пристроив два боковых флигеля и соединил их галереями с двумя боковыми корпусами церковным и гербовым. Длина обращенного к морю фасада 268 метров. В XIX веке архитектор Штакеншнейдер надстроил восточное крыло здания придав композиции Большого дворца полную симметрию. Этим и закончился процесс формирования современного облика Большого дворца, растянувшийся на полтора века. Центральная часть дворца трехэтажная, с крышей сложной конфигурации в стиле барокко. Высота ее 17 метров, крыша увенчана золоченой вазой. На фронтоне центральной части фасада рельефный щит, С монограммой Петра под императорской короной щит обрамлен воинскими доспехами. Центральная часть фасада переходит в симметричные резолиты, которые имеют тоже три этажа, но более низкую крышу. Орнаментальный декор выделяет окна второго этажа, балконы с ажурными коваными решетками во всю длину среднего резолита и над боковыми резолитами подчеркивают три парадных входа северного фасада симметрично расположенные по отношению к центральной части дворца гербовый и церковный корпуса. У них золоченые фигурные купола, увенчанные фонариками и луковицами. Грани куполов, фонарики и луковицы украшены золочеными гирляндами пальмовых листьев. Купол гербового корпуса завершается вращающимся флюгером в виде трехголового орла с распростертыми крыльями, державой и скипетром в лапах. При взгляде с любой стороны орел воспринимается как двуглавый и как бы парит над дворцом. Центральный купол пятиглавого церковного корпуса увенчан православным крестом, поднятым на высоту 27 метров. Оба флигеля связаны с центральной частью дворца одноэтажными двухсветными галереями, имеющими множество полуциркульных окон. Интерьеры дворца были оформлены по замыслу и под руководством Растрелли. Внутри дворца архитектор создал роскошную анфиладу парадных залов и жилых покоев в стиле барокко. Все помещения были богато украшены золоченой деревянной резьбой, зеркалами, живописными плафонами и наборными паркетами. В оформлении интерьеров Растрелли добился необычайно сильных декоративных эффектов. В дальнейшем в оформлении интерьеров принимали участие многие талантливые архитекторы. В Большом дворце некоторые залы были переделаны в стиле классицизма. Столовые, тронные и чесменские залы были оформлены заново. Золоченный резной декор уступил место лепке. Проекты отделки этих залов принадлежали архитектору Юрию Фельтону. По проекту архитектора Вален ламота были созданы два китайских кабинета, украшенных лаковой китайской живописью. Каждый зал дворца по-своему уникален. Большой урон всему ансамблю нанесла Великая Отечественная война. Реставрационные работы начались сразу после освобождения города. 25 августа 1946 года состоялся пуск первых 38 фонтанов, а 14 сентября 1947 заработали все фонтаны. Петергоф. Любимое Петровское детище был возрожден. Петергоф — это памятник огромной художественной ценности. Он принадлежит сокровищнице мирового искусства, является высоким достижением культуры. Территория всех парков Петергофа протянулась с востока на запад почти на 10 километров. Площадь всего паркового ансамбля Петергофа — 265 гектаров.